женщины. Он же, к несчастью, как ты видишь, не собой. То есть румян, гладок, высок. Ну, всегда завид, раздушен, одет по картинке. Вот и воображает, что все женщины от него без ума. Так, фат. Да с ним совсем. Я бы не заметил этого. Но вот беда. Чуть заведется страстишка, и он пошел мотать. Тут у него пойдут и сюрпризы, и подарки, и угождения. Сам пустится в щегольство начнет менять экипаж лошадей просто разорение и за моей женой волочился. Бывало уж я и не забочусь посылать человека за билетом в театр, сурков непременно привезет. Лошадей ли надо променять, достать ли что-нибудь редкое, толпу ли растолкать съездить ли осмотреть дачу, куда ни пошлешь, золото. Уж как был полезен, это кого за деньги не наймешь, жаль.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 Он мялся, мялся, наконец сказал, что хочет отделать себе квартиру на Литейном. Я припоминать, чтобы такое было на Литейном, и вспомнил, что Тафаева живет там же, и примехонько против того места, которое он выбрал, уж и задаток дал. Беда грозит неминучая, если не поможешь ты. Теперь догадался?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 «Ты польсти ей, прикинься немножко влюбленным. Со второго раза она пригласит тебя уж не в среду, а в четверг или в пятницу. Ты удвой внимательность. А я потом немножко ее настрою, намекну, будто ты в самом деле того. Она, кажется, сколько я мог заметить, такая чувствительная, может быть, слабонервная. Она, я думаю, тоже не прочь от симпатии, от излияний». «Как это можно?» — говорил в раздумье Александр.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 В каждой безделице резко проглядывала претензия быть львом, превзойти всех модников и самую моду. Если, например, мода требовала распашных фраков, так его фрак распахивался до того, что походил на распростертые птичьи крылья. Если носили откидные воротники, так он заказывал себе такой воротник, что в своем фраке он похож был на пойманного сзади мошенника, который рвется вон из рук.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 «Предчувствует», — сказал Петр Иванович тихо племяннику. «Ба, да он с тростью. Что это значит?» «Это что?» — спросил он Суркова, показывая на трость. «Давичи, выходил из коляски, оступился и немного хромаю», — отвечал тот, покашливая. «Вздор», — шепнул Петр Иванович Александру. «Заметь, набалдашник, видишь золотую львиную голову?» Третьего дня он хвастался мне, что заплатил за нее барбье шестьсот рублей —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 — Кому? — Мсье Рене, — она показала на одного из бородатых иностранцев. — Да, сударыня оказала мне эту честь, — живо забормотал тот. Сурков, разиня рот, поглядел на него, потом на Тафаеву. — Я переменю с ним, я предложу ему кресло, — сказал он. — Попробуйте. — Бородач и руками, и ногами. — Покорно вас благодарю, — сказал Сурков Петру Ивановичу, косясь на Александра. — Этим я вам обязан.